Глава 24. Бандалор. Дейзи исполнялась восемь лет, и девочка решила пригласить на день рождения Берти. С тех пор, как погиб отец мальчика, между ними словно выросла ледяная стена. Берти предпочитал дружить с родариком Рошем, которому очень льстило знакомство с сыном героя, павшего в схватке с Икабогом. И день рождения был хорошим поводом, чтобы растопить лед и возобновить старую дружбу. Девочка отправила миссис Бимиш записку, приглашая ее и Берти на чай, и очень обрадовалась, когда приглашение было принято. В школе мальчик по-прежнему не здоровался с ней. Но Дэзи надеялась, что на дне рождения они, наконец, помирятся. Будучи королевским столяром, Мистер Дафтейл получал хорошее жалование, но и для него налог на Ика Бога оказался ощутимым ударом по семейному бюджету. Все реже они с Дейзи покупали вкусные пирожные, а вскоре мистеру Дафтейлу пришлось отказаться от вина. Однако в честь дня рождения дочери он купил бутылку лучшего вин Оградского вина, а Дейзи потратила все свои сбережения на коробку дорогих райских грез, которые, как она знала, были любимыми пирожными Берти. Началось праздничное чаепитие не слишком удачно. Мистер Дафтейл предложил первый тост в память майора Бимиша, и миссис Бимиш тут же залилась слезами. Потом все четверо приступили к трапезе, и, не зная, о чем говорить, неловко молчали, пока Берти не вспомнил, что принес Дейзи подарок. Мальчик давно присматривался к выставленной на витрине чудесной игрушке под названием «Бандалор», которая представляла собой забавный разноцветный волчок на веревочке разновидность йо-йо. Йо. За «Бандалор» Берти тоже отдал все накопленные деньги, которые мать давала на карманные расходы. Никогда раньше... Дейзи не видела «Бандалора» и не знала, как с ним обращаться, и пока миссис Бимиш и мистер Дафтейл беседовали за бокалом игристого вина, Берти взялся учить девочку игре в «Бандалор». Ловкая Дейзи быстро освоилась игрушкой, и скоро у нее стало получаться закручивать и ловить волчок даже лучше, чем у мальчика. Лед таял. «На самом деле...» Берти скучал по Дейзи, ничуть не меньше, чем девочка по нему. Просто не знал, как помириться. Да еще рядом постоянно находился рода Крош. Теперь старые друзья болтали, как ни в чем не бывало, как будто не было той отвратительной драки во дворе. Дети от души хохотали, вспоминая своего директора и его смешную привычку ковырять в носу, думая, что ученики этого не замечают. Упоминаний о болезненных предметах, таких как смерть родителей, драка, а также критики его величества, дети старательно избегали. Они оказались гораздо мудрее родителей. В отличие от Дейзи, мистер Дафтейл, давно не пробовавший вина и плохо следивший за своим языком, принялся рассуждать о том, что смерть майора Бимиша, скорее всего, вообще не связана с монстром. Сама мысль об этом, по его мнению, нелепа. Дейзи слишком поздно заметила, что отец перешел на опасные темы, когда, разгорячившись, тот стал говорить громче всех. «Все, что я хочу знать, Берта», — возбужденно кричал он, — «где доказательства? Мне нужны доказательства, черт возьми!» «Вам недостаточно того, что мой муж погиб!» Нахмурившись, удивилась миссис Бимиш. «И рядовой Нобби Пугс тоже, бедняга!» «Бедняга?» — вскричал мистер Дафтейл. «Рядовой Пугс! Но раз вы уж сами заговорили о нем, может быть, вам что-нибудь о нем известно? Кто он? Откуда взялся? Где жил?» «И куда подевалась эта странная завывающая старуха в рыжем парике, которая назвалась его матерью? Вы знаете кого-нибудь по фамилии Пугс во внутреннем городе?» И «Если вы настаиваете, Берта...» — продолжал он, яростно жестикулируя бокалом вина. «Если вы настаиваете, я вам вот еще что скажу». «Почему гроб пресловутого ноби Пугза был таким тяжелым? Хотя, как сказали, от него остался один сапог и обглоданная лодыжка». Дейзи тревожно покачала головой, делая отцу знаки, чтобы тот замолчал. Но мистер Дафтейл ничего не замечал. Глотнув еще вина, он решительно заявил, «Не сходится, Берта». Что-то тут не так. Кто может поручиться, что, чисто теоретически, что наш бедный Бимиш не убился, просто упав с лошади и сломав шею, а лорд Слюньмор нарочно представил это так, как будто его убил сказочный Икобог. И все для того, чтобы вытасти из нас побольше золота. Вдруг миссис Бимиш медленно поднялась. Ее никак нельзя было назвать «высокой женщиной», но в своем гневе она грозно нависла над мистером Дафтейлом. «Мой муж...» — начала она таким ледяным тоном, что у Дейзи по спине побежали мурашки. «Был королевским гвардейцем. И скорее вы, мистер Дафтейл, заколитесь какой-нибудь своей стамеской или убьетесь топором...» чем королевский гвардеец упадет с лошади? Моего мужа растерзал монстр. А вам, мистер Дафтейл, я впредь советую следить за своим языком. Заявлять, что ика Бога не существует, является государственной изменой. — Изменой! — беспечно усмехнулся мистер Дафтейл. — Брось, Берта! Неужели ты веришь во всю эту чепуху? Еще несколько месяцев назад тот, кто говорил, что Икобок — выдумка, считался просто здравомыслящим человеком, а не изменником. — Это было до того, как все узнали, что Икобок существует! — закричала миссис Бимиш. — Берти! — обернулась она к сыну. — Мы идем домой! — Нет! — умоляю! — нет! — не уходите! — Со слезами на глазах взмолилась Дейзи. Девочка схватила коробку с пирожными, которую в качестве главного сюрприза прятала под стулом и бросилась в догонку за гостями. «Берти, прошу тебя, посмотри, я купила твои любимые райские грезы. Я потратила на них все свои сбережения». Откуда ей было знать? что райские грезы мальчик последний раз ел в день, когда узнал о смерти отца. Мама принесла пирожное с королевской кухни, уверяя, что если бы с отцом что-то случилось, им сообщили бы об этом раньше всех. Берти вздрогнул и, обернувшись, сам того не желая, оттолкнул коробку, которая выскочила из рук девочки, и дорогие пирожные высыпались прямо в пыль. Дейзи разрыдалась. «Какие-то пирожные! Дороже тебе всего на свете!» Крикнул Берти и, хлопнув садовой калиткой, побежал за матерью.